Это всегда тяжело и грязно. А этот тип, кажется, готов получать удовольствие. И поэтому он мне в напарники никак не подходит. Через три минуты я отправляюсь к нему в подъезд, но не через двор, а входя в дом с другой стороны. Он уже стоит у окна, глядя вниз. В подъезде очень сыро и темновато, но лица друг друга мы видеть могли.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 Куда поехал потом, мы выяснить так и не сумели. У него были визы других стран, у него был дипломатический паспорт, Мура подтверждает незнакомец. Он мог полететь куда угодно. Кроме того, у него была многократная виза Шенгенской зоны и годовая многоразовая виза США. Но поиск ни к чему не привел, словно сквозь с землю. А его родные, которые остались в Москве, незнакомец молчит. Мне всегда не нравится, когда молчат в подобных случаях. Потом нехоть и говорит. Мы проверяли и этот вариант. Семья искренне считает, что он погиб. Никто и ни о чем не подозревает. На какие деньги они живут? Он был достаточно состоятельным."